Вечер уже набирал обороты, и большинству собравшихся давно стало плевать, какая изначальная причина их встречи. В отличие от немного чопорного столичного высшего света, здесь народ буйствовал не хуже гусар времен наполеоновских войн. Пели, ели, кто-то пытался петь, а голос у него был таким, что медведи пугались. Возникали споры, в дальнем углу, под прицелом заинтересованных взглядов, молодые дворя ухитрились договориться до дуэли но тут же, к разочарованию неизбалованного зрелищами общества, помирились. Двое поспорили, кто дальше высунется из окна, и один неожиданно выиграл. К счастью, этаж был первым, так что пострадали лишь гордость победителя, да изрядно удобренные и лепешками заросли крапивы. Какие-то солидные чиновники в вице-мундирах, коллежских секретарей, украшенных, несмотря на уже почтенные годы хозяев, Всего лишь одинокими знаками отличия беспорочной службы, активно обсуждали им одним понятные нюансы дела производства, сойдясь на том, что воровать лучше всего у государства. Примечание, коллежский секретарь, гражданский статский чин 10 класса. Всего их было 14, соответствующий на описываемый период штаб капитану штаб ротмистру или под Исаулу. Флотский лейтенант был уже выше. Знак отличия беспорочной службы, награда за выслугу лет. Там, если попался, будут судить по закону, а за свое люди просто убьют. Словом, участники действа развлекались как могли. Именно этот момент Александр и выбрал, чтобы в очередной раз вынурнуть из состояния навеянного вином благодушия. Как оказалось, вернули его к реальности громкий голос и активная жестикуляция весьма представительного вида дамы. Как ее звали, Александр, признаться, запамятовал? Да имя мужа, сей почтенной представительницы местного дворянства, не вспомнил бы даже под пытками. Смешно, Чин помнил, а имена забыл. Зато тот факт, что она была негласной предводительницей женской части местного высшего света, как ни странно, в голове отложился. А потому неизбыточная громогласность, нерешительность, удивление не вызывали. Разве что усталое восхищение столь лужуной глоткой, которой позавидовал бы и матерый боцман. «Александр Александрович, вы же меня совсем не слушаете». Голос у нее был удивительно для такой комплекции высокий. Верховцев даже поморщился. «Что вы? Слушаю и внимательно. Но я же вижу, что вы смотрите мимо меня». Это было правдой. Как раз перед этим Александр и впрямь засмотрелся на весьма милую представительницу слабого пола. Да не просто так засмотрелся, а с мыслью немного разнообразие знакомства, поскольку дама была вряд ли старше него самого. Однако же находилась в несомненно счастливом браке, в том плане, что муж ее выглядел лет на шестьдесят. А это, в свою очередь, открывало достаточно широкие перспективы на продолжение общения. Тем более оно хотя бы перспективами случайного, но того не менее реального брака не грозило. С незамужней попробуй, заведи роман сразу окрутят, а мимолетная интрижка с пребывающей в законном браке — дело, в общем-то, житейское. Впрочем, на том размышлении и прервались. Именно тут лейтенант Исмарила Дремота, поскольку он по-прежнему наблюдал за точкой пространства, где ныне из живности имелись разве что вездесущие комары. С другой стороны, так вот сидеть и ни о чем не думать было так здорово. Именно поэтому Александр и ляпнул, не подумавши. Если я слушаю вас, не перебивая, то не надо меня будить». Очевидно, это было столь непривычным проявлением неуважения, что привыкшая находиться в центре внимания женщина в первый момент даже не нашла, что ответить. И когда Александр уже был счастлив, приняв возникшую паузу за окончание разговора, она покраснела, как морковка, надулась и выдала. «Лейтенант, вы пьяны? А у вас ноги кривые, а я завтра буду трез. Живите с этим». На сей раз пауза оказалась куда более затяжной. Очевидно, реакция молодого офицера выпадала из привычного восприятия мира. Зато потом... Впрочем, Александр этого уже не слушал. Зато в памяти всплыли картины того, как одобрительно кивала ему добрая половина собравшихся, включая мужа подкаблучника. да Похоже, мне не стоило так много пить. Надеюсь, это не кончилось вызовом на дуэль?» «Нет» усмехнулся адмирал. «Хотя, конечно, наша Зинаида Сергеевна ожидала, что кто-нибудь будет из-за нее стреляться. Обожает она быть в центре внимания. И мне показалось, она кого угодно может сподвигнуть на такую глупость, лишь бы не слышать ее визга. Оно так, конечно. Вот только сейчас у всех был один неперебиваемый аргумент. Он меня убьет. У вас репутация страшного человека, Александр Александрович». «Ну да». Пережить несколько абордажей — это вам не шутки. И тот факт, что здесь большую роль играла голая удача, ибо Верховцев на самом деле отнюдь не лучший фехтовальщик, да и Стрелок так себе, остался никому неизвестен. Да уж, репутация штука грозная. Адмирал словно прочитал его мысли и рассмеялся, удивительно задорно для его возраста. «Не переживайте, лейтенант. Говорят, в Шотландии овец больше, чем людей». Я иной раз, выходя на улицу, понимаю, что живу в Шотландии. Слишком много вокруг идиотов и идиоток. А ведь она до вчерашнего дня всерьез рассчитывала женить вас на своей дочери, которая, это между нами, засиделась в девках исключительно из-за того, что никто не хочет иметь в довесок такую тещу. Спасибо за предупреждение. Да не за что. Особенно учитывая, что теперь она точно не видит вас, зятя. Кстати, откуда вы знаете насчет кривых ног? Она косолапит при ходьбе, и довольно сильно. Даже платье это до конца не скрывает. Вы наблюдательны. Честь вам и хвала, лейтенант. Но имейте в виду, сейчас Зинаида Сергеевна для вас не просто несостоявшаяся теща, а искренний верный враг. Хотя, думаю, не слишком опасный. Ну да, тут не поспоришь. Все же провинциальная дворянка... За мужем, за титулярным советником. Александр уже сейчас в этом ранге. Словом, возможности мало, перспектив никаких. Адмирал понял затянувшуюся паузу по-своему. Да не переживайте вы так, Александр. Между нами говоря, это она считает себя вашим врагом. Но тратить на нее свои нервы... Поймите, враг — это высший статус человеческих взаимоотношений. Куда более высокий, чем даже статус друга... Ведь, считая кого-то своим врагом, мы тем самым признаем его равным себе. Так что плюньте и идите дальше. Право слово. Не стоит она того. Обычная вздорная баба. К слову, дочка характером пошла в нее. Так что... Честно говоря, я даже не рассматривал ее дочь в качестве потенциальной невесты. Я вообще жениться пока что не собираюсь. Естественно. Вы и без этого неплохо развлекаетесь. Кстати, на мой взгляд... — Нынешняя ваша пассия несколько простовата. — Что? — Рано утром, — усмехнулся адмирал, — сюда явились несколько человек из вашей команды, дабы узнать, не случилось ли с вами чего. — Полагаю, они до сих пор опасаются, что я вас арестую за неподчинение. Так вот, среди них была и девушка. Слово слову, при таком характере, внешность у нее могла бы быть и поинтересней, то есть... Когда один из лакеев прошелся по матросам в юбках, она, ни слабо не говоря, свернула ему челюсть. «Ну и дурак», — пожал плечами Александр, успокаиваясь. «Это, наверное, Алена из поморок. У нас на кораблях служат несколько женщин, помощницы медиков, ну и еду кто-то готовить должен. У них это неплохо получается». «Ну да, конечно». Что-то в голосе Бойля подсказывало, что он не поверил ни единому слову лейтенанта. — Весьма правильный подход. — Нет, в самом деле... — начал Верховцев, но тут же осекся. — Чем сильнее протестуешь, тем смешнее выглядишь. Тем более, что все равно не поверят. Разве что репутацию девушки еще сильнее измараешь. И черт их всех дернул сюда припереться. Оставался единственный вариант — сделать безразличное лицо и перевести разговор на другую тему. К слову, актуальную и весьма его интересующую. «Кстати, вы обещали найти медиков». «Как мне сообщили, они уже выехали из Петербурга», — кивнул Бойль. «Я, признаться, не ожидал, что их так легко смогут найти. А главное, заставить сюда поехать». Но, очевидно, кому-то понравились ваши победы». «Как-никак, другие чем-то столь же эффектным похвастаться ныне не в состоянии». «Примечание. На самом деле, после Синумского сражения на тот момент русский флот громких успехов не имел». «Что же, квалифицированные медики — это хорошо», — задумчиво кивнул Верховцев. «К слову, я уже отправил в столицу рапорт о ваших новых достижениях. Правда, полагаю, кто-то успел сделать это еще до меня. Знать бы только кто». Судя по тому, как дернулась щека у обычно невозмутимого адмирала, Верховцев понял. Он крайне недоволен тем, что кто-то действует через его голову. Это, в принципе, было ожидаемо. Кому такое понравится?» Александр не собирался облегчать ему жизнь. Пускай адмирал хорошо к нему отнесся, и покровительствовал их изначально безнадежному, казалось бы, предприятию, но, в общем, это был не только его секрет, и разглашать его было бы глупо и недальновидно.